они продолжали бежать один за другим, но ситуация никак не менялась. И в какой-то момент Настя по-настоящему разозлилась. «Нет, ну правда, мог, хотя бы не вдаваясь в подробности про свою счастливую семейную жизнь, просто из элементарного уважения написать что-то наподобие «Извини, но мне это не надо, я давно тебя забыл». И я, по крайней мере, не влипла бы снова в свой ненавистный режим ждуна и не зависла бы в нем на весьма продолжительный срок». А просто молчаливый игнор – это жестоко и очень обидно. Был поздний ноябрьский вечер. Настя подошла к окну и остановилась около него, глядя на темное осеннее небо. Но, несмотря на ее печальное настроение, сегодня небо не казалось ей мрачным и тяжелым, а скорее наоборот – Мягкий голубой свет, разбросанных по бескрайнему пространству, пусть и редких для большого города звезд, вызывал ощущение таинственности и наполненности. Девушка долго всматривалась в эти крошечные огоньки, вновь стараясь найти для себя там подсказку и единственно верный ответ. Но звезды не падали, пространство предательски безмолвствовало, а ее все сильнее накрывало холодной волной печали и безысходности. Не выдержав, Настя резко отвернулась от окна, и ее взгляд, скользнув по книжной полке, сам собой остановился настоящей там в рамочке фотографии старца. Того самого удивительного, благодатного, чудесного батюшки Николая Гурьянова с острова Залит, куда много лет назад она неоднократно ездила и с удовольствием проводила там часть своего отпуска. Так, пусть батюшки уже давно нет в живых, но недаром же его хотели причислить к лику святых, а может уже и канонизировали, просто я об этом не знаю. Но в любом случае такие люди продолжают помогать обращающимся к ним за помощью даже после того, как покидают этот мир. Разве что в живую поговорить с ним уже нет возможности, подумала Настя и без каких бы то ни было особых ожиданий решила задать старцу волнующий ее вопрос. «Батюшка Николай, скажите, пожалуйста...» С неким волнением и трепетом начала девушка, обращаясь к нему по привычке на «вы». «Я все себе придумала». «Это конец. Я не нужна Саше, и мне лучше просто забыть о нем, навсегда оставив эту историю в прошлом». Выдохнула она, готовая услышать «да», либо словить в ближайшем будущем некий инсайт с очевидным, прям-таки напрашивающимся, исходя из сложившейся ситуации ответом. Но буквально через секунду у нее в голове прозвучали слова батюшки. «Не торопись с выводами». Настя застыла на месте, продолжая с изумлением смотреть на фотографию. Именно такого по содержанию, да еще и настолько быстрого ответа она никак не ожидала. В полнейшем недоумении, похлопав пару секунд глазами, она поймала себя на том, что внутри все как-то в один миг успокоилось, Накопившаяся за последнее время тяжесть ушла, и будто развеялся некий леденящий и липкий туман, а на ее лице сама собой появилась мягкая улыбка. «Да, тело никогда не обманет», — подумала девушка. И раз оно выдало такую реакцию, значит, информация зашла в самое сердце. Что ж, опять как-то все непросто складывается. Но раз не так сказал сам батюшка Николай, то ему можно смело довериться. Тем более для этого есть все основания. Благодаря его помощи в моей жизни произошло уже не одно настоящее чудо. — Спасибо, — обращаясь к старцу, произнесла, улыбаясь Анастасия. — И ее глаза наполнились слезами. «Ты же хочешь надолго и всерьез, и чтобы вау, как классно у вас все сложилось!» Спокойно и уверенно заявила Настя ее интуиция. «Значит, просто дай Саше время. Не закрывайся, не отворачивайся и не торопи события. Тем более тебе и самой есть еще с чем внутри себя разобраться. И навести хоть какой-то порядок в собственной жизни тоже бы не помешало». А то, что процесс глубинной трансформации всегда у, какой быстрый, ты и сама прекрасно знаешь. И его продолжительность почти не зависит от того, по собственной ли инициативе пошел в нее человек или посредством цепочки различных обстоятельств. Можно сказать, жестким способом, против воли и рассудительности его туда отправили высшие силы. Ну и бумеранг ты в любом случае запульнула еще тот... А это означает, что эффект от твоего поступка определенно будет. Бумеранги всегда возвращаются. Выходит, что будем знакомиться и узнавать друг друга заново, если, конечно, он когда-нибудь все-таки проявится. Улыбнулась Настя, продолжая смотреть на заветную фотографию старца.